Офисный пилот. 2015 год, сентябрь. Сегодня я снова лечу в Тивот. В этом сентябре офисный пилот в моем лице пошел на рекорд. Почти 40 часов запланировано. С ума сойти. Да еще неделя отпуска. Когда ж такое было в последний раз? Нет ничего лучше полетов. Теперь я знаю это наверняка. Нет, знал и раньше. Но чтобы прочувствовать, нужно все-таки было отработать в офисе, поучаствовать в решении проблем и познакомиться с подковерной политикой. Скандалы, интриги. А вот чего я точно не представляю, неужели есть такие пилоты, которые получают удовольствие от сидения в кабинетах? Хотя, если задуматься, такие есть. И я знаю этих прирожденных офисных пилотов. Но все равно не понимаю. Мне не нравится играть в начальника. Мне по душе общение с пилотами. Узнать о проблемах и успехах, ответить на вопросы, подсказать. Но все чаще они подходят ко мне не с вопросами о полетах или о моих взглядах на ту или иную ситуацию. Так как в зоне моей ответственности находится планирование летной работы, то постоянно приходится выслушивать претензии вроде «почему меня так мало или много запланировали?» Или почему у Васи налет на два часа больше в этом месяце? Эх, то ли дело было при Камесках. Он властелин вселенной, мастер карандаша и резинки. План на три дня, все во власти его, и он меняет план как хочет. А как же коммесска для работы удобен? Он тебе и manpower planning, и rostering, и tracking, он же и crew training planning. Планирование рабочей силы, долгосрочное планирование, оперативное планирование, планирование подготовки экипажей. Я намеренно использую английские термины, получившие широкое распространение в коридорах авиакомпании после внедрения AIMS. Более того, его можно и в самолет посадить, рейс прикрыть. От комесок одни сплошные плюсы и оптимизация. А вы развели тут, вот, понимаешь, электронное планирование. Никакой души, сплошная арифметика, отсутствие индивидуального человеческого подхода, бездушная машина, бездуховная. Это был сарказм. А теперь реалии. Честно говоря, ранее я цитировал выражения, которыми в сердцах кидался один из летных руководителей. Самые частые жалобы от пилотов — это, конечно, жалобы на налет. Так как пилот материально заинтересован летать больше, оплата производится за часы, проведенные в полете, ему хочется выжимать себя по максимуму. Законодательство позволяет здоровому, пока что, пилоту проводить в самолете в месяц не более 90 полетных часов, и это, скажу я вам, та еще патогонка, особенно если летать короткие рейсы из ночи в ночь. Да и часы эти надо еще набрать. Рейсы бывают разной продолжительности. Да и другим пилотам тоже хочется летать побольше. Если пилот Вася за месяц налетал 90 часов, а пилот Петя всего лишь 82, то у последнего естественным образом рождается зависть. И он, как правило, не пытается разобраться в причинах разницы в налете. Для него это несправедливость и точка. Обида. Летать по 90 часов – Пилот нашей авиакомпании хочет из-за материальной составляющей. Свыше определенного налета оплата резко возрастает. Мы не летаем через Атлантику, где набрать заветные часы можно всего за 4 рейса в месяц. Обычно они набираются скачками. Вроде Москва-Казань, Москва-Самара. Иногда рейсами подлиннее. Новосибирск, Красноярск, Тиват и им подобные. Ну, может еще молодой второй пилот хочет побыстрее набрать свои часы чтобы претендовать на левое кресло. Он тоже будет стремиться выжать себя досуха. Я через все это проходил. Не понаслышке знаю, что такое летать по 90 часов. Правда, когда я только-только начинал, для меня даже налет в 40 часов в месяц казался большим. Настолько мало тогда пилоты летали. Но 90 часов в нашей реальности — это плохо. Полёты на высоких эшелонах при повышенной радиации И пониженном содержании кислорода, пересечение нескольких часовых поясов, бессонные ночи, напряженные посадки, сложные решения, вызовы на ковер к начальству все это очень негативно влияет на здоровье. А его, как известно, не купишь. И чем взрослее, чем умнее ты становишься, тем отчетливее понимаешь, что летать по предельной норме не есть хорошо. Особенно из месяца в месяц. Например,. Я летал по такой схеме между своими офисными пришествиями в 2012-2014 годах. Почти каждый рейс выполнялся с задачей обучения или проверки. Это был период интенсивного ввода молодежи как в правое кресло, так и в левое. Из рейса в рейс — новые ребята и старые проблемы. Каждому пытаешься дать что-то полезное, вложить частичку души, и в итоге зверски устаешь к концу месяца. Хоть и радуешься зарплате, постоянно ждешь очередной отпуск. Благо с введением электронного планирования появились, хоть и не сразу, процессы, которые более или менее устаканили извечную проблему отпусков. Однажды, когда я еще работал рядовым командиром, с удивлением узнал о существовании годового плана отпусков, утвержденного командиром лётного отряда. Случайно увидел этот строго секретный лист ватмана правда, допустившая оплошность Камеска, честно сказал мне, «Это только для проверяющих, даже не рассчитывай». Так и было. В те годы зачастую мы ходили в отпуск не когда пожелаешь сам, а когда тебя в него отправят. А если уж очень сильно было надо, договаривались в индивидуальном порядке. И многое зависело от того, как к тебе Камэско относился. Индивидуально или по-человечески. А то и задним числом командира эскадрильи мог поставить в отпуск. Было, например, у тебя пять дней подряд в этом месяце без полетов. Вот он на этих клеточках в табеле и нарисует буквы «О». Отпуск. Отдыхать-то пилоту положено долго — 70 дней в году. Надо как-то отпуск выдавать, чтобы у проверяющих вопросов не было. Планировать наперед Сложно. А вот взад — другое дело. Но вот что меня искренне удивляло в начале карьеры. Вроде и летаешь не по санитарной норме, и другие тоже мало летают. Но мастера карандаша и резинки даже не думают отправлять пилотов в отпуск. В итоге дни копятся, копятся, копятся. И в моем случае накопления здорово помогли, когда нас переводили из Сибири в Глобус. Уволили в первой авиакомпании переводом в другую с выплатой дней накопленного отпуска по среднему сразу существенную часть ипотеки погасили. Здорово! Стала понятной цель такого планирования. И исключительная забота о людях. Машина так не умеет. Это правда. В 2009 году меня назначили заместителем командира авиационной эскадрильи, и причина непредоставления отпусков стала яснее ясного. Когда работать приходилось с колес, когда коммерсанты меняют планы на полеты по пять раз на дню, И 35 раз за неделю крайне соблазнительно иметь резерв из свободных пилотов. Хоть ты и пытаешься составлять расписание на две недели вперед, но уже через 3 дня с начала месяца твой бумажный ростер превращается в карту сражений карандаша и резинки. Из сыплющихся изменений почти постоянно занимаешься выравниванием налета, тасуешь рейсы между пилотами, чтобы к концу месяца налет был примерно равным у всех. Иногда. Уложиться в норму не получается. Если видишь, что кто-то к концу месяца перешагнет лимит, звонишь пилоту и предупреждаешь. В задании на полет не может быть указан налет больше, чем столько-то. Неважно, сколько пилот налетал по факту. Главное, сколько на бумаге. Так и работали в эпоху карандаша и резинки. И вот эта рукотворная красота и человеческая духовность не работают при прозрачном электронном планировании. Авиакомпаниям пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы навести порядок. Сегодня пилот видит ростер не на три дня вперед, как раньше, а на месяц. А некоторые события, например, обучение, встречи с врачами-экспертами или пресловутый отпуск, на год вперед. Получилось уменьшить количество оперативных изменений. Теперь их в десятки раз меньше, чем было до внедрения Ames. Но и подходы к планированию тоже сильно изменились. Раньше Камески, выравнивая налет не очень-то и задумывались о количестве дней, в которые пилот был доступен для планирования. Например, один пилот мог 4 дня проходить в лек и 3 дня наземную и тренажерную подготовки. А другой весь месяц летал, но налет обоим выравнивали плюс-минус одинаково. Предположим, по 80 часов каждому. Но ведь это не совсем справедливо, с новой точки зрения. Если второй пилот был больше дней доступен для планирования, то и налет логично должен быть больше. То есть за счет второго пилота нельзя увеличивать налет первому, который больше дней отсутствовал. Есть еще более показательные ситуации, иллюстрирующие различия между тем, что было и стало. Раньше, когда пилот не видел свой ростер на месяц, он практически не имел понятия о своих выходных. По умолчанию, все дни, в которые он не был занят, считались выходными. Но это даже по определению периода отдыха неверно. Выходной день — это последовательные 42 часа, включающие в себя две локальные ночи, в течение которых пилот не может быть назначен для выполнения каких-либо работ, кроме как с личного согласия, при условии выполнения ограничений по еженедельному отдыху. Но Камеска, постоянно борясь резинкой с карандашом, Без всяких угрызений совести ставил рейсы в уже запланированные выходные. И никто из пилотов не обижался. Ведь эти выходные они и в глаза не видели. Они могли только предполагать, что такие дни есть. Как только ростер стали публиковать в электронной системе на месяц вперед, появилась проблема свободных дней. Это дни, в которые пилот не назначен на какие-либо события, но, тем не менее, такие дни не считаются выходными. Последние выдаются строго в соответствии с приказом Минтранса номер 139, как минимум через каждые шесть рабочих дней. Изменение их крайне маловероятно и может произойти лишь с согласия работника с предоставлением законного выходного в другой день. Но внутри этой недели, ограниченной правильными выходными, могут быть как рабочие события, так и свободные периоды времени, которые имеют код AVLB от слова Available. Доступный. Вы представить себе не можете, сколько крови нам попортили эти AVLB на начальном этапе внедрения AIMS. Пилоты отказывались понимать. Как это так? Свободный день и не выходной? Да, не выходной. В такой день вы доступны для планирования. Это звучало революционно и было воспринято большинством пилотов весьма негативно. Пока ты находишься в статусе AVLB, тебя могут вызвать для выполнения полета или иного рабочего события. Например, на тренажере выступить в роли ковра. От английского «cover pilot» — напарника-пилоту, которому назначена тренировка. Были разработаны правила и процедуры. В зависимости от времени, за которое было назначено событие до его наступления, оно может быть как обязательным к исполнению, так и по согласованию. То есть пилот имеет право отказаться. Сейчас уже стало проще. Почти все пилоты поменяли свое отношение, и мало кто возмущается, если его планируют в дни со статусом AVLB. Более того, они раскусили, что таким образом можно быстрее или вернее налетать свои часы, и стали проситься летать из AVLB, заявляя на эти дни статус WFLY от Will fly. Буду летать. Пилот это делает через интернет. К слову, заявки на отпуск пилот тоже отправляет онлайн. Не требуется лишний раз посещать офис. Очень удобно. Так вот, вернемся к теме выравнивания налета в течение месяца. Если раньше КМСК не заморачивался и уравнивал налет так, чтобы все летали плюс-минус одинаково, поначалу этим грешили и Веймс тоже, то сейчас это считается несправедливым. Представьте, что вам был запланирован налет 80 часов. Но в начале месяца... Вы пару раз слетали из AVLB, то есть пошли навстречу авиакомпании, помогли ей, сделали доброе дело. И теперь ваш плановый налет 90 часов. А другой пилот оба раза отказывался. Однако в середине месяца вы проверяете ростер и обнаруживаете, что ваш плановый налет вдруг стал равен 85. Как же так? Все просто. Налет выровняли с тем парнем, Который в начале месяца отказался летать из AVLB. Взяли ваш рейс и отдали ему за просто так, чтобы налет был одинаковым. Честно? Нечестно. Вы не представляете, как долго мне приходилось убеждать в этом вчерашних человечных командиров эскадрилей? Было много противодействия, но после жарких дебатов разум и справедливость все же восторжествовали. У пилота. Должна быть мотивация. Когда у тебя отбирают рейсы лишь потому, что в начале месяца ты пошёл навстречу нуждам авиакомпании и хватанул лишку, это несправедливо. Обиженные старым подходом к выравниванию пилоты подходили ко мне до тех пор, пока он не был отменен. Следует уточнить, что такой подход не применялся лишь в «Глобусе», пока я отвечал за планирование. На братскую авиакомпанию он не распространился. Мне постоянно приходится заниматься разбором претензий пилотов к планированию, и обычно выясняется, что они ничем не обоснованы. Важным преимуществом электронной системы является то, что ее всегда можно открыть и посмотреть, и разобраться. Вместе с пилотом запускаешь программу, смотришь, и выясняется, что его претензия «почему мне запланировали всего 56 часов» на самом деле нормальная ситуация, так как 10 дней он провел в отпуске, День на наземной подготовке и два дня на тренажере. А кроме этого, заказал себе четыре выходных. То есть из 30 дней месяца он 17 дней был недоступен для планирования. Так разве налёт 56 часов за оставшиеся 13 дней — это плохо? Пилот соглашается, что погорячился. И таких жалоб большинство. Открытость общения лётного руководителя с пилотами безусловно нужна. Она уменьшает количество слухов в курилках, и все бы ничего, но только вот настройка процессов планирования и контроля соблюдения не есть то, к чему я стремился и стремлюсь в своей летной карьере. Да, внедрение модуля планирования обучения ВЭМ стало интересной задачей и вызовом. Да, решение кое-каких проблем до этого нерешаемых подняло самоуважение и настроение на некоторое время. Но когда ты идешь поперек течения, да еще и пытаешься повернуть русло реки, это всегда трудности, всегда негатив, всегда направленная на тебя злоба. Мало кто из руководителей является сторонником перемен. Более того, они настраивают против тебя коллег. Ежедневные дебаты, совещания, новые проблемы, новые дебаты, перерастающие в дискуссии на повышенных тонах и даже ссоры. Клянусь, это совсем не то, что летать по 90. Это куда хлеще. Разумеется, можно и в офисе работать спокойно. Но в сегодняшних реалиях это означает, что ты не стремишься к изменениям, к налаживанию и модернизации производственных и тренировочных процессов. Уж такой вот период настал. Процесс перехода на новые рельсы очень и очень сложен. Возможно, через энное количество лет, когда абсолютно все процессы будут четко определены, Инструкции и процедуры будут разработаны и изложены на бумаге. Когда все начальники будут соображать, что они делают и для чего в кресло посажены, работать в офисе авиакомпании будет одно удовольствие. Но что-то мне подсказывает, что я сгорю намного раньше, чем это счастливое время наступит. Впервые я написал эти строки в 2015 году. Сегодня, когда я редактирую книгу, начало 2024 -го. и мне по-прежнему неизвестна ни одна российская авиакомпания, где все рабочие процессы были бы детально и емко описаны и не менее четко соблюдались, а все начальники были бы компетентны в своей должности. С другой стороны, если закрыть глаза на весь негатив, внедрять что-то новое и полезное для авиакомпании вполне интересно. Про модуль планирования обучения я уже упомянул. Гармонизация документа оборота двух зеленых авиакомпаний тоже идет полным ходом, а буквально месяц назад появилась новая задача внедрение еще одного модуля AIMS, позволяющего ввести бланки тренировок и проверок в электронном виде. Для России с ее количеством лесов и бумаги это весьма прогрессивно, и мне импонирует, что авиакомпания поддержала инициативу мною же и выдвинутую. Признаться, иногда выть хочется от того, что эта нервная офисная работа, видимая тебе, не замечается другими. Большинство живет в текущем моменте времени и перемещается вместе с ним. Все позитивные изменения воспринимаются как само собой разумеющиеся, а любой прокол раздувается как слон из мухи. На днях я стал невольным свидетелем диалога между пилотом братской зеленой авиакомпании и одним перебежчиком, Три года назад, подавшимся за длинным рублем к другому работодателю. Как принято, пожаловались друг другу при встрече на свою тяжелую долю, повздыхали, а на вопрос второго ⁇ Как дела? Что изменилось? ⁇ первый скучно ответил ⁇ Да ничего не изменилось ровным счетом, как ты ушел. Все то же самое. Эта слепота, безусловно, обидна. Она демотивирует. Чуть позже я обсудил этот разговор со вторым пилотом, с которым готовился лететь в Тиват. Он пожал плечами. Да за три года столько всего изменилось. Очень много изменилось. Как можно говорить, что все то же самое? К примеру, отпуск пилот теперь самостоятельно заказывает на год вперед и делает это, не появляясь в офисе. Не Камеско за него решает, а самому пилоту дается право определить периоды, в которые он хочет потратить 56 дней из 70. 14 отдаются на оперативное назначение авиакомпании. Для этого в «Эймс» внесены лимиты по общему количеству дней отпуска для каждой даты в году, а пилоты разделены по группам, обеспечивающим очередность подачи заявок. Заявки пилоты подают не в бумажном виде, как, я уверен, принято в большинстве авиакомпаний в стране, а онлайн. В течение года Если пилот захочет изменить отпуск или добрать дни, он из любой точки мира, где есть интернет, может зайти на портал и отправить заявку. Просто, изящно, удобно. Никаких бумаг, никаких походов в офис. Главное, что отпуск начал исполняться в заявленные сроки. Годовой план сегодня. Практически закон. Его изменения возможны лишь по согласованию с пилотом. Как и выходные, назначенные в Ростере. Для молодежи... Не знающий, что такое человеческий подход, это уже норма. А я с содроганием вспоминаю пещерные времена, когда твой выходной день не мог считаться настоящим выходным, а отпуск назначался задним числом, потому что в течение недели у тебя отменились рейсы. Да уж, столько страниц настрочил про рутину своих офисных будней, а всего-то хотел рассказать, почему каждый полет для меня, как для ребенка, поход в кино. Иду на вылет. Голова после кабинетных баталий звенит от роящихся мыслей. Надо столько всего сделать. Но уже на подходе к штурманской комнате градус настроения ползет вверх. Я чувствую, как начинают вращение внутренние шестеренки, запуская механизм выполнения рейса. А когда подхожу к зеленому самолету и начинаю предполетный осмотр, в голову врывается мысль одновременно с приливом позитивных эмоций, которую я не могу не выдохнуть вслух. «Господи, как я люблю эту работу! Это лучшее, что может быть на свете!» И неважно, светит солнце или идет дождь, я иду вокруг лайнера, завершая ритуал предполетного осмотра и радуюсь его пузатым бокам, приплюснутым снизу двигателем. Смотрю на каждую заклепку, сочувствую каждой царапине и повторяю. «Как здорово! Как же это здорово! Просто летать!» Возвращаюсь в самолет, улыбаясь до ушей. Настроение — огонь. Здороваюсь с проводниками, если кого из них еще не видел сегодня. Жму руки работникам служб наземного обеспечения. Снимаю фуражку, желтый жилет, китель вешаю на плечики в гардеробе. Смотрю, на каком этапе находится мой коллега по кабине, проверяю, что он успел сделать. Сажусь в кресло, надеваю гарнитуру, беру в руку микрофон, включаю передачу на салон. «Добрый день, уважаемые коллеги!» — говорит командир корабля. «Меня зовут Денис Оконь, нашего второго пилота Иван Петров. Мы счастливы оказаться вместе с вами на борту этого замечательного самолета. Напомню, что летим мы сегодня в Тивот. Время в пути расчетное 2 часа 55 минут. Обратно 2.45. Хочу напомнить, что в Тивате есть вероятность инспекции, поэтому прошу всех отработать, как всегда, на 5». Желаю вам отличного настроения и самых замечательных пассажиров. Не забудьте приготовить для них и для нас свои чудесные улыбки, ведь от их количества и качества зависит успех нашего полета. Спасибо за внимание. Елена, если вы меня слышите, пожалуйста, дайте знак. Елена, наша сегодняшняя хозяйка неба, заходит в кабину, озаряя ее улыбкой, докладывает, что слышно было хорошо. Прошу ее теперь послушать голос второго пилота по громкой связи. После этого мы проверяем работу связи внутренней и проводим брифинг с Еленой. Я получаю удовольствие уже от этого процесса. Чего уж говорить о самом полете. Не представляю, что должно случиться, чтобы я почувствовал негатив от полета, как это бывало раньше. Да уж, действительно. Надо было повторно вернуться в офис, чтобы прочувствовать основательно. Какая же это классная работа. Быть пилотом. Гражданской авиации. Не так давно меня умелила одна из бортпроводниц. После того, как я пригласил ее в кабину для брифинга, обратил внимание на чрезвычайно сосредоточенное выражение ее лица. Спрашиваю. Чего ж вы серьезная такая? Улыбнитесь, мы же на юга летим. Отвечает. Ой, с нами сегодня проверяющая летит. Надо сказать, что проверяющую я знаю давно, и она строга, как три оконя в сумме а даже один, если вы еще не знаете, очень много. Ну, ничего, у него, киваю на второго пилота, в кабине тоже сегодня проверяющий. Да вы-то спокойны, с вами хорошо, а вот с ней... Не могу сдержать улыбку. поворачиваясь к второму пилоту. Слышал, Юра, со мной, оказывается, хорошо. Где-то в учебном центре в этот момент икал динозавр запугивая очередную группу новичков страшным оконем. Очень люблю летать. Но как можно летать и бояться? Я имею в виду не боязнь высоты, но жгучую боязнь что-то не так сделать, а бы расшифровку не привести. Полет это искусство. Это нереально здорово. Это симфония, которую ты разыгрываешь от вступления и до завершающего аккорда. Когда она течет из ноты в ноту, когда все сложные партии изящно отыгрываются, когда ты выполняешь отличный заход в красивейшем, непростом тивате, и пассажиры говорят теплые слова благодарности, ты понимаешь, что ради этого готов не то что 90, а все 190 часов летать, если б у тебя, как у кота, было 9 жизней. Бояться летать, как такое возможно? В недавнем полете? Второй пилот поделился наблюдением, которое не могло меня не порадовать. С его слов, он видит качественное улучшение между полетами 4 года назад, когда он пришел в авиакомпанию, и сейчас. Летать по SOP с применением знаний становится все более модным. А эпоха пилотов тысячников ⁇ взлет, высота 1000 футов, автопилот включить, посадка 1000 футов, автопилот выключить а еще лучше на 500 или даже автопосадка, постепенно подходит к концу. Здорово. Видимо, не зря было потрачено столько нервов. Молодежь постепенно замещает заслуженных, которые и привнесли явление тысячников в авиацию. Прошло 9 лет с момента написания этих строк в живом журнале. Увы, я вынужден признать, что был излишне оптимистичным надо продолжать двигаться вперед я часто применяю фразу чувствовать самолет на кончиках пальцев когда говорю о ручном пилотировании и это чувство действительно существует есть пилоты которые предпочитают в едва появившуюся болтанку долететь до полосы на автопилоте но ну а мне смотреть за теми размашистыми движениями которыми управляет трудами и штурвалом автоматика совсем не в удовольствии я лучше сам покручу Один-второй пилот доверительно поделился впечатлениями от своих первых полетов в болтанку на руках, имея до этого привычку полагаться на автопилот. Знаешь, оказывается, движения, какие делает автопилот, совсем не требуются. Так и есть. Как ни удивительно, в подобных условиях пилот способен выполнить заход изящнее, чем автоматика Боинга 737. Иногда автопилот отказывает. Да и не всегда все его функции доступны при том или ином заходе на посадку. И тогда у пилота не будет шанса успеть получить необходимые навыки, чтобы уверенно выполнить заход и посадку в непростых условиях в сложном аэропорту. Вместо удовольствия от победы над стихией, пилот получит бешеный ритм сердца, кучу потраченных нервов и испорченное настроение. И расшифровка придет с вероятностью, приближенной к 100%. В Тивосе в этом месяце я побывал дважды. Одну посадку выполнил сам. Это был обычный полет без какой-либо задачи подготовки. А в другом рейсе доверил посадку второму пилоту. О втором эпизоде мне хочется рассказать подробнее. Для второго пилота этот полет был проверочным на допуск к вводу в качестве командира. По его итогам я должен был принять решение. Достоин ли парень по уровню своей летной подготовки пересесть в левое кресло. Или нет? Перед полетом, обрисовав, чего жду, я задал традиционный вопрос. В какую сторону полетишь? Мне было приятно, что пилот выбрал не Домодедово, а решился лететь в Тивот, в котором командиры обычно вторым пилотам посадку не доверяют. За такую решительность он, конечно же, моментально получил дополнительный балл к итоговой оценке. Платон Никифораки — С первых дней работы в авиакомпании показывал себя с хорошей стороны. Я приглядывался к его прогрессу. Пилотом помоложе я привожу в пример работу Платона на первой его проверке на тренажере, состоявшуюся вскоре после его ввода в строй в качестве второго пилота. Я был экзаменатором на той сессии. Платон работал в паре с очень возрастным, но очень бодрым «Вот бы мне быть таким молодцом, как стукнет за 60!» КВС. Командиры? которые большую часть жизни пролетали на советских самолетах, обычно осваивают иномарку с определенными трудностями. Частенько это проявляется в виде неточности при выполнении процедур. Что-то делают не так, забывают, пропускают. От второго пилота требуется быть надежным помощником и... Важно! Не стесняться подсказывать, если вдруг командир что-то упустил. Платон отработал мега-классно. Закончил КВС-брифинг с бортпроводником в нештатной ситуации, но забыл сверить часы и попросить повторить все, что бортпроводник услышал. Платон тут же поворачивается и просит меня, бортпроводника, это сделать. Это может быть серьезным замечанием к экипажу во время проверки, если другой пилот не заметит ошибку и не подскажет. «Супер! Вот так должен работать экипаж, помогая друг другу!» Он вводился в моей эскадрилье, Инструктором был парень лишь немногим постарше его самого. Примерно через две трети рейсовой тренировки инструктор подошел ко мне и пожаловался на Платона. «Денис, мы всю программу уже отработали, положенную теорию он знает, на вопросы отвечает. Чему его учить дальше? Что посоветуешь?» Я предложил готовить парня к тренажеру, изучать чек-листы, зубрить процедуры взаимодействия в аварийных ситуациях. И вот прошел месяц, я увидел результат работы инструктора, который меня так впечатлил, и лишний раз уверился, что мы движемся в правильном направлении. А в Тивот Платон слетал на отлично. Как можно не любить такую работу? Утром ты был в прохладной дождливой Москве, а через три часа, успев в полете полюбоваться горными пейзажами, жалеешь бедняк черногорцев, изнывающих в свои плюс 30 градусов. А еще через три часа Ты возвращаешься в Москву и на заходе ловишь потрясающие закатные виды. Проходит день и снова в небо. Летишь в Минводы, получая удовольствие от отличной работы второго пилота, который учел все твои предыдущие замечания. И даже обратный вылет в ночь не может испортить настроение. В Минводах все еще лето, воздух чист и спокоен. Красота! Радость! Какие страхи о чем вы? Такой работой надо наслаждаться.